Самый необычный дом. Он очень красивый. Прихотливая каменная резьба, фигурные балкончики, г е р а н и на окнах, великолепный образец стиля ардеко, который был моден во Франции в начале двадцатого века и господствовал совсем недолго, всего пару десятилетий. Построил этот дом в 1901 году архитектор Лаверот, личность весьма необычная. Говорят, он был одержим сексом и непременно вставлял в свои творения что-нибудь эротическое. Вход венчает прелестная женская головка, предположительно скульптурный портрет супруги архитектора. Справа и слева от нее Адам и Ева, изгнанные из рая. Но самое примечательное в этом доме дверь. В ее стеклянных витражах два круглых верхних и длинный центральный, и особенно ц е н т р а л ь н о й н и ж н е й деревянной части. Обратите внимание на резьбу. Угадывается огромный фаллос. В 1903 году этот дом выиграл архитектурную премию за самый красивый фасад. Интересно, жюри оценило фаллос или его, схватившись за голову, разглядели позже? Авеню Раб 29, седьмой округ, метро Алма-Марсель. ь